Глава десятая. Мингер Клифф и его запасы. Лейден. Молодые люди скоро нашли скромную гостиницу, над дверью которой был нарисован приуморительный зверь, а над ним стояла пояснительная надпись: Красный лев. Хозяин этой гостиницы Гюгенс Клифф, Был низенький человек на коротеньких ножках, которые были едва ли длиннее чубука его трубки. Но зато он сильно раздался в ширину и поражал своей толщиной. Наши путешественники страшно проголодались. Ну, хозяин, давайте нам поскорее закусить, сказал Петр. Что у вас есть? Все, что угодно, Менгер. Отлично. В таком случае дайте нам сосиски и пудинг. В сосиски все вышли, Мингер. Пудинга тоже нет. «Но ты к винегрету да побольше. Ах, Мингер, к сожалению, я не могу предложить вам его. В таком случае дайте нам яиц, но, пожалуйста, поскорее. Зимние яйца плохая еда, усмехнулся хозяин и поднял брови значит и яиц нет ну давайте икры хозяин всплеснул толстыми руками икры воскликнул он разве в гостиницах подают икру ведь это страшно дорого так что же наконец у вас есть что у меня есть да решительно все! ржаной хлеб Кислая капуста, картофель и селедки, самые жирные во всем Лейдене. Как вы полагаете, друзья, спросил Петер. годится такое угощение? Да, да, лишь бы он подавал поскорее, закричали все. Хозяин вышел и вернулся с таким видом, как будто двигался во сне, но лицо его оживилось и глаза широко раскрылись. Когда он увидел, с какой изумительной быстротой исчезают его селедки. За селедками появился картофель, потом ржаной хлеб и кофе, и наконец сухие как камень пряники. Этот изысканный десерт не входил в обыкновенное меню, но хозяин, доведённый до крайности, решился вытащить пряники из своего собственного личного запаса и торжественно положил их на стол. Наконец путешественники встали и объявили, что они сыты. Надеюсь, что так подумал хозяин и потирая руки спросил: "Господам, наверное, понадобится постели? Неужели вы полагаете, что мы сейчас же завалимся спать?" спросил Карл. Нет, я не думаю этого. Но если вам потребуются постели, то их нужно согреть, а белье проветрить. Никто ещё, благодарение Богу, не спал на сырых простынях в Красном льве. А, понимаю. Как же ты решишь, Петр? вернемся мы сюда на ночь. Почему же нет? Мы отлично переночуем здесь. Вот что правда, то правда, Мингер, одобрительно сказал Клифф. Так, пожалуйста, приготовьте комнаты к 9 часам. У меня есть одна великолепная большая комната с тремя кроватями. В ней хватит места для всех вас. И прекрасно. Куда же мы пойдем?» — спросил Ламберт, выйдя вместе с товарищами на улицу. Я должен на некоторое время расстаться с вами, братцы, сказал Пётр. Мне нужно повидаться со знаменитым доктором Бекманом. Если он в Лейдене, его нетрудно будет найти. Он всегда останавливается в гостинице Золотой орел». А вам следовало бы показать Бену здешний музей. Ты не прочь, Бен? Конечно, не прочь. Значит, так и сделаем, решили все. Якоб предпочел идти с Петтером. Бен попробовал было уговорить его остаться в гостинице и отдохнуть, но никакие доводы не действовали на Пута. Он уверял, что чувствует себя как нельзя лучше и что ему хочется осмотреть Лейден, в котором он еще ни разу не был. "Пусть идет, это не повредит ему", сказал Ламберт. "А как хорошо провели мы день!" И чего только не насмотрелись. Как-то не верится даже, что только сегодня утром мы выехали из Брука. Якоб зевнул. Да, я тоже отлично провел время, но мне кажется, что мы путешествуем уже целую неделю. Карл засмеялся и пробормотал что-то насчет людей, которые только и делают, что спят. Ну вот мы и дошли до угла, сказал Пётр. Тут нам придется разойтись в разные стороны. Не забудьте, что к 8 часам мы все должны собраться в гостинице Красный лев. Бен и его спутники вернулись в гостиницу первыми и уселись около огромной пылающей печи. Скоро после них пришли Петер и Яакб. Петру не удалось повидаться с доктором Бёкманом. Его нет в Лейдене, сказал хозяин гостиницы Золотой Орел». В этом я могу поручиться. Приезжая в город, он всегда останавливается у меня, и каждый раз у дверей собирается целая толпа, просто отбою нет от больных. Что за дурачье этот народ? Но ведь он знаменитый хирург, заметил Петр. Да, Но зато пренеприятный человек. Если бы он не платил так щедро, да не приманивал народ в мою гостиницу, я ни за что не пустил бы его к себе. Тут хозяин должно быть спохватился, что говорил слишком откровенно с незнакомыми людьми и прибавил уже совсем другим тоном. Так что же вам угодно, господа? Желаете вы поужинать? Или быть может, останетесь ночевать? Нет, нет, ничего не нужно, ответил Петер. Мне только хотелось повидаться с доктором Бёкманом. Так попробуйте поискать его. Во всяком случае, в Лейдене его нет. Но Петер решил сделать хоть что-нибудь. Он написал записку и взял с хозяина обещание передать ее доктору, как только тот приедет. Покончив с этим, Петр и Якоб вернулись в гостиницу Красный лев. Дом, в котором она помещалась, принадлежал когда-то богатому бюргеру. Потом он несколько раз переходил из рук в руки и в конце концов достался Менгеру Клифу. Дом был шестиэтажный. Три нижних этажа были одинаковой ширины, но различные высоты остальные помещались под высокой остроконечной крышей и постепенно суживались кверху выходящие на улицу окна располагались в живописном беспорядке без всякого соблюдения симметрии крыша была из блестящей черепицы Мингер менгерклиф очень гордился своим домом А в особенности общей залой нижнего этажа. Это была большая, высокая, почти пустая комната. Пол из жёлтых и красных квадратиков очень напоминал шахматную доску. В огромной печи всегда пылал яркий огонь, а высоко над ней на выступе стояли подсвечники и лежали спичешницы. Меблировка зала состояла из дюжины стульев с высокими спинками, трех столов, шкафа и буфета, уставленного бутылками, кружками и разной глиняной и стеклянной посудой. Теперь в ней собралось 9 человек. Около печи поместились два сонных голландца в деревянных башмаках, и молча покуривали свои трубочки. Мингерклиф в широкой зеленой куртке, кожаных штанах, доходивших ему до колен, и мягких войлочных туфлях неслышно двигался то туда, то сюда. На стульях сидели в разных позах наши юные путешественники, а в углу лежала куча коньков. На ужин подали ржаной хлеб пикули, нарезанную ломтиками колбасу, кофейник с довольно подозрительным кофе и опять-таки пряники. Молодежь жадно накинулась на эти скромные яства, и я, уверял, что никогда в жизни не ужинал с таким аппетитом. Один только Бен немножко привередничал, И не раз делал кислую гримасу, глядя на свою тарелку. После ужина друзья поболтали, а потом под предводительством угрюмого слуги, несшего коньки и зажжённую свечу, пошли в спальню с тремя кроватями. Толстая девушка встретила их в дверях и, поклонившись им, ушла. В руках у нее было что-то вроде сковороды с крышкой и длинной ручкой. Вот это славно, сказал Ламберт. Что такое? спросил Бен. А то, что мы ляжем в теплые постели. Разве ты не видел, что девушка несла грелку с горячими углями? Грелку? Да, да, сонным голосом ответил Ламберт. комната оказалась очень холодной и мрачной. Камин только что затопили, и казалось, даже он дрожал от холода, стараясь разогреться. Окна были без занавесок, а гладкий и навощённый пол блестел как лед. Три камышовых стула стояли около трех узеньких кроватей, что делало комнату похожей на больничную палату. В другое время мальчики наверняка бы разворчались, Если бы им предложили устроиться в шестером на трех постелях, но теперь они так устали, что с удовольствием улеглись попарно на мягкие перины. Если бы они были в Германии, то им приготовили бы и вместо одеял такие же перинки. Но в Голландии одни только богачи позволяют себе подобную роскошь. Людвиг, уставший меньше других, попробовал было начать битву подушками но никто не поддержал его волей-неволей и ему пришлось ложиться спать спокойной ночи друзья сказал петер спокойной ночи спокойной ночи и в комнате все затихло